Глава 54. Юра. Соня плакала очень долго. Так долго, что Юра даже потерял счет времени. Из коридора они переместились в гостиную, и Юра усадил Соню на свой диван, сел рядом и вновь обнял, не обращая внимания на почти насквозь мокрую футболку на груди. В психологии Юра мало что смыслил, но отчего-то думал, что Соне нужно выплакаться. Не верил он, что она достаточно поплакала за прошедшие годы. Он понятия не имел, сколько лет прошло, но предполагал, что примерно столько же времени Соня занималась уборкой вместо написания сценариев к мультфильмам. Это было логично. В конце концов, рыдания прекратились, и Юра ощутил, как тело Сони чуть расслабилось. До этого она казалась ему твердой и натянутой, будто струна гитары. Тронешь — и лопнет. Но обнимать его и прижиматься девушка не перестала. Так и сидела, спрятав лицо у Юры на груди, и глубоко дышала, а он ласково и осторожно гладил ее по голове, перебирая мягкие волосы и периодически целовал в макушку. «У меня не получится рассказать тебе, что с ними случилось», неожиданно прошептала Соня настолько тихо, что Юре даже показалось, ему чудится ее негромкий дрожащий голос. «Однажды я уже пережила это, когда рассказывала обо всем психиатру. Больше не выдержу». «Психиатру?» — переспросил Юра, тоже стараясь говорить тихо, и вновь погладил Соню по голове. «Или психологу?» «Что ты? Какой психолог? Мне нужна была помощь психиатра. Меня даже лечили в стационаре, у меня была суицидальная депрессия. Это когда так плохо, что не видишь смысла жить». «Так плохо, что не видишь смысла жить». Юра вздохнул. Да, с его стороны наивно предполагать, что Соня может найти этот смысл благодаря ему. Кто он такой в самом-то деле? Чужой человек, молодой парень, с которым она знакома чуть больше десяти дней. И тем не менее... Сейчас лучше, Соня? Лучше, ответила она сдавленно. По крайней мере, я больше не хочу умереть. Но оказывается, не хотеть умереть и хотеть при этом жить — очень разные понятия. Юра, тебе и вправду лучше уйти. Ты же видишь, какая я. Зачем тебе все эти проблемы? Даже если я выкарабкаюсь, никто не гарантирует, что я вновь не скачусь обратно в свою депрессию. Со мной это периодически случается. Соня, что значит «никто не гарантирует» — решительно возразил Юра, стараясь не повышать голос. Соня по-прежнему говорила тихо, и ему тоже не хотелось нарушать эту сокровенную тишину. Разве? «Кто-то что-то может гарантировать, когда речь идет о человеческих отношениях? Я же рассказывал тебе про своих родителей, про маму, которая всю жизнь от отца гуляла, потому что у нее натура такая. Он, когда на ней женился, не предполагал ведь, что так жизнь сложится». «Конечно, всякое бывает», — уныло согласилась Соня. но все всё-таки одно дело, когда ничего не предвещает, и совсем другое... И чем это лучше?» «Думаешь...» Знать, что в любой момент может рвануть хуже, чем ничего не подозревать и жить припеваючи, я не уверен. Мне кажется, что и в том, и в другом варианте свои недостатки и особенности. Я бы предпочел знать, чтобы можно было предусмотреть и при необходимости подстелить соломку. Со мной не подстелишь, Юра. В любой момент могу, это сейчас. Но время идет. Тоже считаешь, что время лечит? Грустно и как-то обреченно спросила Соня со вздохом. «На самом деле нет. Не лечит. Это не то слово. Я думаю, что... Время сглаживает углы. Знаешь ведь, как на мебель надевают уголки, чтобы, если ударишься, было не так больно?» «Да, когда появляются дети...» Голос Сони вновь задрожал, и Юра, взяв лицо девушки в ладони, чуть запрокинул ей голову и крепко поцеловал сжатые губы. Под его напором они разжались, стали мягче, и Юра несколько секунд с наслаждением ласкал их, ощущая, как постепенно расслабляется тело Сони. У тебя все будет, прошептал он через минуту девушке на ухо. Все обязательно будет. Нужно только стараться и идти вперед, несмотря на препятствия. Хоть даже будешь спотыкаться на каждом шагу, главное продолжать движение. Пройдет год или два и твои воспоминания перестанут горчить, будут менее болезненными. Я верю в это, Соня. И ты верь. Для этого даже ничего не нужно делать. Просто верь и все. «Просто? Думаешь, это просто?» «Конечно. Для того, чтобы верить, не нужны никакие доказательства. Вера ведь от сердца идет, от чистого сердца. Оно у меня, наверное, запачкалось. Не верю, я ни во что». «Значит, надо отмыть», — заключил Юра и поцеловал Соню в нос. «И мы с тобой обязательно этим займемся. Юре нравилось, как звучит это «мы с тобой». И он надеялся, что Соне тоже нравится. Иначе почему после этих слов она потянулась к нему за новым поцелуем?